Глава шестая Пожалуй, когда я решил, что участок тростника 10 шагов шириной может обеспечить работой всю деревню на пару месяцев, то несколько преуменьшил. Это шуршащее при каждом движении зелёнка растет как бешеное. В начале каждой недели приходится прорубать проход к берегу заново. И сегодня мой черед. Я, скользнув в ласково принявшую меня воду, получил от Зимеона специальный нож – который лишь в половину меньше Заградителя Гунира, висящего у него на поясе, и нанес первый удар. «Полегче, безрукий!» — недовольно произнес воин на носу лодки. «Это Деркол, старший из воинов, что ходит на лодке и сторожит ее во время добычи водорослей. Его можно понять. Удар вышел нечетким и поднял целые снопы брызг. Уверен, что, окажись на моем месте великор, клинок бы без всплеска ушел до самого дна. Даже у Гунира это выходит лучше, чем у меня». Но я привык, что меч — это не моё. Гораздо больше меня интересует, почему у фермы такая четко очерченная линия косы, свободной от зарослей, и при этом нет ни одного нового побега по кромке берега. Впрочем, уверен, что разумное объяснение есть, вот только имеет свою цену. А у нас пока что лишних денег нет совершенно. Особенно у меня. В последнее время все как-то одно к одному. Сначала это кража, потом неприятности с орденом, Вольным нулёвкам отменили льготы, а их всего-то трое. Я, Зимеон и Ерит. Жильё еще оставили до конца отработки, а вот еду семьям теперь приходится покупать самим. Справедливо? Могу все это понять, но мне, особенно после появления долга Гуниру, не легче. Неприятный вчера был день. Сегодня новая попытка изменить все к лучшему. Я добрался до берега и помог перекинуть на него все наши мешки. «До вечера!» — Скинул руку приятель. «Не увлекайся, Гунир», — без улыбки повторил Диркол. «Помни все, чему тебя учили старшие, и не заходи глубоко». «Да, боевой дядя». Гунир на миг сложил руки в приветствии и торопливо оттолкнул лодку от берега, видимо, опасаясь продолжения нравоучений, которых ему и на пристани досталось с избытком. А я решил уточнить. «Боевой дядя — это ведь старший по возрасту и по силе, да еще и ватажник». Думал, плав, нанял кого-то, как нас в отделении. «Да, есть городская гильдия найма», — пожал плечами приятель. «Но дядя Дерколый впрямь ватажник. Не успел увернуться от плевка жгучие гуаны. Лечится теперь, и в дальние походы не лезет». «Лечится? Разве алхимия не может все убрать за раз?» Я недоверчиво нахмурился. «Или за два, как советовал мне Улир с зельем чистых пор». «Ты сравнил. Честную рану от клинка или лезвия и рану от зверя». Отряд деркола ходит глубоко в лес к горам. Там твари уж такие, что и в яде небесная энергия, и когтями не хуже оружейной техники бьют. Бывает, что и навсегда раны остаются, особенно если с зельем промедлить. Говоря это, Гунир отошел в сторону к большому приметному камню и осмотрел его со всех сторон. Леград, подойди! Чё скажешь? Я уставился на валяющийся в высокой траве, неприятно выглядывающий серый ком. С мою голову не меньше. С трудом, но все же увидел схожие черты с уже знакомой мне вещью. Меня сбивал как раз размер. Цвет, форма, дарс с ним. За это время я каких их только не видел. Все зависело от вида зверя. Но вот размер... Это что, погадка? Все еще сомневаясь, высказал догадку. «Верно», — довольно хмыкнул Гунир. «Такой птички, что мне бы очень не хотелось попасться ей в когти». Потажник кивнул на камень, принявшись палкой разминать находку. а я уставился на свежие царапины, покрывавшие валун. Получается, птица сидела здесь, отрыгивая из зоба непереваренный мусор, и переступала лапами, оставляя на прочном камне сколы. По спине скользнул холодок, и я бросил взгляд в небо. Гунир напоминал мне, что туда нужно смотреть так же часто, как и по сторонам, но я всегда забываю. Забываю, что там могут летать звери ничуть не меньше быков Алмы, дарсовы монстры. «Кости рыбы», «И они тоже совсем не мелкие. Даже не знаю, кто это. Хорошо ловит рыбу, но не всегда ей кормится, раз переварить не сумела. Кто-то из лесных птиц». Гунир пожал плечами и сделал вывод. «Нужно плаву сказать, да и самим на небо чаще поглядывать». «Теперь мы уже втроем оглядели небо во все стороны. Ничего, ни одной большой точки». Идем? уточнил Зимеон, уже надевший на себя мешок. Вотажник кивнул, и мы двинулись следом за ним. Все как оговорено. Четыре тысячи вдохов спорого бега по знакомым местам, две тысячи вдохов осторожного передвижения шагом, и мы добираемся до границы, за которую еще не переходили». «Ищем», — тихо скомандовал Гунир. «Мы растянулись цепочкой. Нам нужны травы, плоды, редкие деревья. все, что можно без особых усилий добыть, а затем продать. Причем желательно что-то небольшое и ценное». Нет смысла рвать телегу травы, которую удастся продать за пару зеленушек. Или рубить дешевое дерево. А главное, мы ищем звериные тропы и места водопоев. Это кажется, что лес набит зверями. Нам же нужны не просто звери, а те, что тоже идут к небесам, и перешагнули этап закалки воинов. Их среди простых тварей больше, чем среди людей, ведь им легче идти к небу, но не настолько, чтобы о них спотыкаться. Поэтому устроить засаду на тропе, где они рано или поздно появятся, лучшее решение. Хотя чем глубже в лес, тем чаще можно встретить места силы. Поляны редких цветов, богатый исток энергии, бьющий в небо, природное сокровище, что меняет вокруг себя сам мир, те места, где любой зверь сумеет быстрее возвыситься. Именно их выбирают своими логовами сильнейшие из зверей. Но в ближайшие округе подобного нет, и нам все же придется охотиться на слабых зверей. что лишь начали свой путь или не вынесли борьбы с более сильными соперниками и оказались изгнаны за пределы мест силы. Но это и к лучшему. Не стоит сразу замахиваться на кого-то подобного скальнику. Не зря ватажниками придуман именно такой подход для тренировок новичков. Идущий правее Зимеон негромко засмеялся и предложил. «Давай, кто первый, чего найдет, тот пропускает очередь носить еду и убирать сараи. «Кажется, я сегодня плохо умылся». подозрительно глянул по сторонам, проверяя, кто со мной говорит. «Слышу слова Гунира, а вижу почему-то Зимеона. Тебе нужно меньше играть с ним в кости». «Смешно», — оценил земляк. «Так как?» Я помедлил с ответом. «А почему бы и нет? Хоть какое-то развлечение». «Согласен. Гуниру предложи». Я с усмешкой развернулся в другую сторону, повысил голос, чтобы идущий в стороне ватажник меня услышал. «Эй, проверим, сколько знаний о травах осталось у тебя в голове». Что вы там удумали? Кто первым найдет? Я запнулся и добавил. «Траву или соберет больше всех. Тот освобождается от дежурства». Гунир даже не задумывался. «Идиот!» Дальше я шагал уже не столько, ища следы животных, сколько с азартом вглядываясь в заросли кустов и пятна густой травы. Не мне, новичку, тягаться с ватажником и охотником в поиске зверей. Мой шанс в другом. Здесь, где еще деревья не слишком велики, они не могли полностью закрыть свет, и под ними зелени было вполне привольно. Еще бы суметь верно применить школьные знания. Не хотелось проигрывать. В конце концов, у меня хоть и небольшой, но опыт поиска трав в тоннелях Черной горы. Неужели я не смогу победить? Оставил же я себе лазейку в условии. ха Я остановился у невысокого, больного и уже почти засохшего дерева. Лишь одна сторона кроны оставалась зеленой. Коснулся пальцами грубой коры. Проигравшим уже точно не буду. Рванул, срывая ее. Она легко отделялась от ствола, рассыпаясь крупными кусками под пальцами. На белый, похожий на кость поверхности ствола чужеродным пятном, выделялась серая клякса на роста. Труховник. Не столь уж и богатая добыча, и легко доставшаяся. Уж пропустить дерево, что почти потеряло жизнь, сложно даже такому новичку, как я. Повезло, что оно оказалось точно на пути именно у меня. «Есть!» Я вонзил нож в древесину, вырезая добычу. «И чего орать? Добычу распугаешь!» Я промолчал на ворчание гунира из-за деревьев. Главное, что следующая уборка точно не моя. Впрочем, зимион быстро отыгрался, и даже более дорогой добычей. Недовольный ватажник даже принялся подбивать нас сменить пари на ценность добычи. Но мы лишь смеялись над его единственной травой, пусть и самой дорогой. Мол, без костей у него выиграть не вышло. «Хватит заниматься ерундой!» Ватажник выпрямился, перестав вглядываться в траву. «Что там?» «Это я бы хотел услышать от тебя, ученик», с издевкой произнес Гунир. «Мне оставалось лишь развести руками. Я тоже смотрел на эту едва заметную примятость высокой мне по колено траве, но мог лишь сказать, что кто-то по ней прошел. Невысокий, легкий, Даже не пойму, лапы или копыта». «Эх ты!» — махнул на меня Гунир. «Не будем делать никакой засады и ждать момента. Это панцирный рыльник!» Я кивнул. Так, когда тебя ткнут носом, то все становится понятно. И почему трава примята именно так, и что это все таки копыта? То, что нужно для первого раза. Глуповатый зверь с простыми повадками. Основная тропа проложена между кормящими его деревьями, под которыми он подъедает плоды. Можно просто идти по следу. Зверь не будет прятаться или путать его, особенно если идти тихо и застать его врасплох. «Туда!» – палец Гунира указал в нужную нам сторону. Град первый! Пусть попробуют увидеть хоть что-то!» Кивнул и двинулся вперед, честно пытаясь найти на земле и в примятой траве четкий след копыта. Не могу сказать, что у меня вышло что-то путное. Может, просто не хватило времени, чтобы суметь приловчиться. Забавные звуки и чавканье я услышал уже через три тысячи шагов. Едва ощутимый ветер дул нам в лицо, и мы даже не пытались скрываться. Впереди показалась поляна, видимо, рыльниками же и вытоптанная до голой земли. А в центре — слива. Дикий собрат той вкусноты, что так нравился сестре. Невысокое раскидистое дерево, с которого осыпаются спелые плоды. Твёрдая кожура, скрывающая под собой сочную белую мякоть. Это то, что продается в городе за белую яшму. А вот так ли вкусные лесные плоды, я не могу сказать. Но зверям нравится. Вон как довольно чавкают у подножия. Двое. Самка и самец. Несколько мгновений, и их жизнь оборвана лезвиями. С них берут обычный набор — копыта, сердце, желчь и печень. Все, что у них приобрело необычные свойства. Остальное почти не имеет цены. Во всяком случае, такой, чтобы заставить ватажника волочить эту тяжесть к лагерю день-другой на своей спине. Но с нами случай другой. По меркам ватажников, до фермы рукой подать. А потому мы берём всё, что только можно, начиная от тех самых копыт и заканчивая шкурами и мясом. Первым на поляну шагнул гунир, и достав большой фиал с составом, перебивающим запах крови, щедро расплескал его по земле. А я подошел к дереву и дотянулся до спелых, едва держащихся на черешке, но не упавших слив. Раскрыв одну, осторожно попробовал и не нашел никаких отличий от тех, что покупала мама. Стоит набрать. Благо всяких разных мешков мы взяли изрядно. И будет, чем полакомиться вечером после тренировки. Набрав десяток пригорошней, вернулся к парням и помог разделать туши. Снять шкуры и залить отваром, выпотрошить, сделать из верёвки петлю, чтобы было удобно тащить. С этим после месяца практики на багрянке нет никаких сложностей. Оставить нельзя, иначе едва зелье выветрится, набежит мелочь и сожрет все. Нужно нести с собой. Сколько выручим? Для меня сейчас это важный вопрос. Дальше с мясом идти неудобно, да и время на исходе. А значит, ничего больше добыть не получится. Разве что пару трав еще найдем на обратном пути. «С травами, если вычесть половину плава?» Гунир быстро прикинул. «По две, может быть, три монеты». Рядом кхекнул Зимеон. «Мало, очень мало. Даже если ничего не отдавать, то все равно мало. Это выходит, за месяц мы едва получим заработок работяги закалки в городе». «Мало», — озвучил я свои мысли. «Хуже прошлой недели. Нашим едва на еду выйдет. С багрянки и то больше выходило». «Чего вы спешите?» пожал плечами Гунир, оглядывая наши недовольные лица. «Первый день только. Нужно идти глубже, а не тратить время на эту ерунду». К моему удивлению, это предложил Зимеон, опередив меня всего на миг. Похоже, тоже нужны деньги. У него-то даже моего запаса яшмы не было. «Возле города ни трав, ни зверей не найти. Это мы поняли еще в прошлые разы, когда вдоль зарубок шли», — продолжил земляк. «Эти слабосилки всего первой звезды. Не нужно было на них время тратить». «Ты чуток брешь, конечно», — недовольно покачал головой Гунир. «Мы договорились с плавом углубляться понемногу. А что будет, если мы наткнёмся на пуму, да ещё и непростую?» «Да ничего», — Зимеон пожал плечами. «Легра, ты один ей шею свернет? Ты сомневаешься, что ему по силам третья звезда? А если четвёртая? А если десятая? Гунир!» Зимеон не выдержал и отвлёкся от шкуры, подняв серьёзные глаза на ватажника. Как ты собирался идти в Искатели, если так? Осторожен. Это ты вовремя язык прикусил. Ватажник втянул голову в плечи, напружинился. Но раз так сказанул, то я отвечу. Как раз Искатели очень осторожны. Или вообще не Искатели. Сами тебе рассказывали. Зимён капнул из фиала на шкуру и с усмешкой уточнил. За кружкой отвара. А если так? Гунир сплюнул. Тебе какое дело, чего я там пил? Пусть и малым совсем. «Но разговор-то был, не веришь?» «Хватит», — прервал я начинающуюся ссору. «Уж кому нам верить, как не тебе? Ты их хотя бы видел, ваших искателей? А вот мы ничего о них не знаем, кроме твоих историй». «А чего ты еще говорите?» Гунир снова сплюнул и махнул на нас рукой. «Но Зимеона поддержу. Деньги нам нужны», — сразу пояснил. «В семью. И в несколько раз больше, чем сейчас. Вы чего торопитесь?» «Думаете, за задание с доски парни получают больше? Да там и на еду не всегда хватает». «Ну, смотри», — и ткнул рукой в Зимеона. «Ему нужно устраиваться в отряд. И, согласись, лучше будет, если он придет туда в броне. И хотя бы с запасом денег на зелье, а не со своей шипастой железкой». «Нормальное оружие», — возмутился земляк. «Ага», — я не сдержался. «Как смеяться над моим кинжалом, так тебе можно? Так он же каменный». «А у тебя из простого железа, тоже за мусор здесь идет. «Хорош вам!» Теперь Гунир оборвал нашу ругань. «Спору нет. Оружие нужно менять. Боевые дяди всегда на него глядят». Я помолчал, успокаиваясь. Зря, конечно, сорвался, но больно уж Зимеон часто над моим кинжалом подшучивал. Я ведь по-прежнему таскал его на поясе рядом с ножом для разделки. Между прочим, сделанным из какого-то металла, отмеченного небом. Простой нож, десятки которых лежали в коробе на прилавке. Так что Зимиону и впрямь нужно молчать о своей бесполезной железке. Но и не только для покупки оружия нам нужна добыча. Я добавил к своим словам. «А мне вот уже сейчас нужны деньги на зелье. Мы потому и галдим тебе, пошли глубже». «Решил подстегнуть возвышение? Дорого», — прищурился Гунир. «Но для тебя и верно единственный путь. С твоим талантом не стоит терять лучшее время». Было бы неплохо», — я кивнул. Но дело даже не во мне. У меня мама стала воином, и мне хотелось бы купить ей пару зелий, те же закалки, и оплатить регистрацию в магистрате». «Понятно, откуда у тебя талант», — с завистью и восхищением протянул Зимеон. «И отец у тебя был неплох, и мать вон, в таком возрасте, и прорваться через преграду. Мы тут-то еще и годы не прожили, а она уже воин». Я промолчал, что случилось это не само по себе. Парни, особенно Зимеон, знали, конечно, что у меня есть зеленые яшмы еще с нулевого, но о крови я никогда даже не заикался. «Ладно», — земляк вздохнул. «Чё это я? Поздравляю, да? Теперь тебе еще девушку с талантом вроде Ули или Калиры, и о детях можно не беспокоиться, нулевой им не грозит. Приятель, как-то ты мелко мечтаешь. Тем более не о себе, а о нашем Леграде». Гунир засмеялся на весь лес. Если кто ему и подходит, то только великор». Я напоказ поднял глаза к кронам деревьев и сокрушенно покачал головой, показывая все, что думаю об этой шутке. Эдда, «Эт зимён присоединился к веселью. «Жаль, ваши пути разошлись. А ведь что-то между вами было». «Чего? Этого я все же не смог вытерпеть». «Того!» — передразнил Зимеон. «Уж как она тебе горло проткнула!» а потом стояла над тобой белая, пока кровь не затворили. Это все видали». Я, пожал плечами, успокаиваясь, возразил. «Боялась, что убил случайно и получит наказание». «Заливай!» — кивнул Зимеон. и то вина какая, если формация не сдержала удара?» «Ладно, не суть», — отмахнулся и поспешил перевести разговор. «Да и думать об этом рано». «То-то ули уже сватали», — вставил Гунир. «Всё, парни!» — я повысил голос. «Хорош!» «Ладно». Согласиться-то со мной согласились, но еще полсотни вдохов в смех парней не стихал. Зато, успокоившись, сразу перешли к делу. «Верное решение», — Гунир кивнул. «Вложиться сразу, а потом получить возможность взять кого-то под свое разрешение. Платить половину. Я знаю одного пьяницу-воина. Что так и живется этих денег? Немного, но ему хватает. Так что со зверями?» «Попробуем еще на две тысячи вдохов пути углубиться», — вздохнул ватажник, закидывая на плечо тушу рыльника. «И хватит, иначе обратно не успеем вернуться. А нам перед возвращением еще берег в другую сторону проверить нужно». Я шагнул раз, другой и захромал. Привычно огляделся в поисках змей или насекомых, прежде чем присесть. «Дарсовы сапоги!» — махнул парням рукой. «Не ждите, переобуюсь и догоню». Но стоило им скрыться за деревьями, как вскочил с земли и бросился в обратную сторону. Мне нужно сто шагов для первого испытания. Именно на таком расстоянии мой поиск силы вызывает недовольство зверей. Добавив еще десяток в запас, я остановился. Раскинул руки в стороны, ладонями вверх. Замер, рисуя круг обращения с семью символами. Вот здесь чуть не дал маху. Хорошо сверился с записью в жетоне и поправил один из знаков. Небольшое отличие. Но проверять, вышло бы или нет, совсем не хочется, как и узнать, насколько болезненен будет срыв. Во всяком случае, не сегодня. Сила рванула из средоточия сразу по трем меридианам. А я вслух выругался, разом позабыв о непослушных потоках энергии. И на это нашлось сразу две причины. От меня хлынуло в стороны почти прозрачное, но явно различимое сияние. Больше всего оно походило на то, как по воде расходятся круги от брошенного камня. «Жаль». Нет никакой надежды на то, что сияние вижу только я. Были блики на стволах деревьев. Проверять это на парнях, стоя в центре всплеска энергии, уж точно не стоит. Основной способ ускорить сбор денег явно отпадает. Хотя бы потому, что я не вижу вокруг никаких подсказок и не слышу, чтобы ко мне со всех копыт ломились все рыльники этого леса. Слишком мал круг действия этого поиска. Жаль. Только змея, обвившись вокруг ноги, вцепилась мне в сапог... заставив вздрогнуть от неожиданности. Я рассек ее ножом, вздохнул, поднял копье и бросился догонять парней. Плаву мы ничего не сказали о своем решении, лишь с каждым днем стали забираться все дальше и дальше в лес, увеличивая время бега. Искали зверей что дороже. Кроме них убивали лишь тех, что, по мнению гунира, могли в будущем перебраться ближе к берегу фермы. Но таких почти не встречалось. Конечно же, плав не дурак, и все понимал, как и деркол. хмуро встречавший каждый наш выход к лодке. Трудно не понять, что происходит, когда мы с каждым днем приносили все больше добычи. Расчитывался наниматель с нами через один-два дня, как сам сбывал шкуры, мясо и ингредиенты. Это не багрянка, которую он покупал для себя. Вот я и сидел сейчас, расставляя перед собой монетки столбиком. Подводил итоги. Один маме на жизнь, другой ей на документы, третий и самый высокий — гуниру за копье. которые, к счастью, еще ни разу не пришлось пускать в ход. Разве что на вечерние тренировки. Вот так, поделенные на кучки, моя доля за добычу снова стала выглядеть жалко. Утешает то, что все только начинается, и можно рассчитывать, что дальше мы начнем зарабатывать чуть больше. Как только потрачу четвертый столбик на новые зелья от запаха для шкур, возможно, зелья выносливости, на которые намекал Гунир, и куплю новые сапоги, эти совсем разлезлись, Причём все началось с места того самого змеиного укуса, из чего их делают в Ордене, что яд никчёмной змеи так действует. Я сокрушенно покачал головой. Придется сначала идти на рынок, а затем уже с мамой к чиновникам города. Не появляться живой, но у них в таком виде. Магистрат, где и должны записать в бумагах ее новый статус, не понравился мне с первого шага. Тесно, душно. Множество людей, снующие туда-сюда, словно термиты. у которых появилась дара в жилище. А еще не понравился вольник лет двадцати пяти, что стоял на страже в центральном зале. «Собрат!» — я сложил руки в приветствии. «Где регистрируются новые воины?» «Я похож на мальчишку, что будет показывать тебе дорогу!» Стражник скривил губы и не подумав ответить мне. «Подними голову и взгляни на надписи! Или ты читать не умеешь!» Я выдохнул, сдерживая злость. «Слабак одной звезды!» что и воинам считается лишь формально, но позволяет себе слишком много. Сегодня жарко, и на мне нет куртки с гербом Ордена, а в штанах и светлой рубашке я похож на половину парней моего возраста на улицах. Но все же. Он не ощущает, что я сильнее его? Не видит на моем поясе кинжала? Разве мой возраст позволяет так говорить со мной? Он напомнил поведением некоторых охотников из четвёртого класса, что были лишь на два года старше. Но бывало, лучше меня знали, как мне нужно поступить. И лезли со своими советами. С ними я научился отвечать ударом на подобный тон. Но сейчас со мной мама, и я сдержался. Хотя очень хотелось проверить, освоил он хотя бы покров. На обратном пути дам ему еще один шанс проявить вежливость. Пообещав это себе, толкнул найденную дверь. «Послушаем, что он нам здесь скажут». «Поздравляю с обретением статуса воина еще одним человеком из вашей семьи. Такие успешные и при этом маленькие семьи очень редки. Надо же!» Снова восхитился чиновник, что не выбрался за пределы закалки. «Три человека и два из них воины. Будет интересно глянуть на вашу дочь и сестру к шестнадцати годам». «Спасибо». Я оборвал похвалы мужчины, тем более, что они уже начали повторяться, и уточнил. «Там ведь должен быть документ?» Все верно. Он раз в десятый склонился в вежливом поклоне, на этот раз протягивая нам небольшой свиток со свисающим шнуром. Ваш, что передан нам орденом. Вот новый на вашу мать. Раз вы появились здесь лично, то мне нет нужды в будущем искать вас в отделении найма. Сейчас. Зачем искать? Я с подозрением глядел, как мужчина копается в огромной толстой книге с потрёпанными страницами, листая их одну за одной. «Налоги, уважаемый!» — чиновник хохотнул. «Налоги! Во время обучения в школе вашего праведного и справедливого ордена вы освобождались от них. Но сейчас, увы, вы считаетесь вольным, а значит, уже через месяц должны уплатить городу налог. Разве не в конце года?» «Нет, уважаемый!» — собеседник покачал головой. «Налоги взимаются осенью, уже через месяц. И сколько я должен?» «Должен сделать вам замечание, уважаемый». Мужчина с опаской глянул на меня. «Что вы опоздали с регистрации ранга. Его нужно заверять на амулете сразу приобретений. Я понял, о чем он хотел мне сказать, и его слова лишь подтвердили мои догадки. До этого самого дня мама числилась закалкой восьмой звезды. «Сколько это выходит?» поинтересовался я, не в силах сдержать усмешку от этой мелочности. «Тридцать семь зелёной яшмы». Мужчина низко поклонился, пряча от меня глаза в пол. «И когда я должен их отдать?» На меня бросили очередной быстрый взгляд, особое внимание на этот раз уделив кошельку на поясе. «Можете прямо сегодня, уважаемый вольный. Я сейчас же могу оформить за вас все бумаги и избавить от хлопот. А вот здесь я не удержался от тяжелого вздоха. Не помню точные цифры налогов по звездам. Можно повременить, расспросить сначала Дарита. Но в день, когда он их называл, я примеривал на семью озвученные цифры, думая о будущем. И выходило что-то очень похожее на прозвучавшее. Так что я заплачу здесь и сейчас. Обидно то, что это на самом деле пустяшная сумма сейчас опустошит мой кошелек и снова оставит без малейшего запаса. Остается продолжать прочесывать лес и надеяться, что на освободившиеся охотничьи угодья скоро придут новые звери. Иначе с такими незапланированными тратами наш заработок грозит превратиться в пепел. Насколько же все это было бы легче, пройди выпуск в положенное время? У меня был бы целый год на вживание в здешние порядки. И сколько этого самого времени я бы потерял в школе впустую, будь все по-старому? А еще проще было бы в пустошах, где и думать не думал об этих монетах. «Прощаюсь со старшим». Чиновник проводил меня до выхода, продолжая кланяться, кажется, даже когда закрывал за мной дверь. «Как-то так», — отдал кошель с оставшимися монетами в руки мамы и поделился планами. «Я задержусь, встречусь с Даритом, А, ты иди, и пусть все младшие кланяются при встрече с тобой». «Шутник», — мама хотела обнять меня, но, посмотрев по сторонам, вздохнула и вышла из магистрата. А я оглядел того воина, что был так невежлив. Целых четыре висящих на нем контракта, и при этом так слаб. Шагнул к нему ближе. Собрат идущий, снова приложил кулак к ладони. Где здесь отрабатывает найм воин этого выпуска школы? Стражник открыл был рот, но замер и оглядел меня, будто увидев первый раз. Потом кивнул в сторону лестницы. Второй этаж, зеленая дверь, шестая по счету. Я подождал вдох, но, не услышав больше ни слова, надавил голосом. Где твоя вежливость, стражник? «Парень, ты с радостью нацепил какую-то дрянь на пояс вместо оружия, да еще... Моё лезвие рассекло воздух у его уха, и глубоко уйдя в стену позади него, обдало мелкой щепой. «Младший, ты забываешься!» В его глазах мелькнуло непонимание и страх. Затем они вспыхнули ненавистью, но он тут же склонился в поклоне, пряча их. «Простите, старший, этот младший просто растерялся, не оценив по достоинству талант молодого господина». Я молча кивнул и повернулся к лестнице. Сомневаюсь, что он на своём посту этот воин не знает, когда нужно склонить голову перед посетителем. Трудно не понять после моего первого вопроса, зачем я сюда пришел. Скорее он решил, что сопляк, только открывший средоточие, не стоит того, чтобы гнуть спину. Но для того ли я становился воином, чтобы меня продолжали унижать. И только так можно расценить то, что он уже второй раз жалеет для меня вежливое обращение уважаемый. Не захотел так, пусть называет старшим и кланяется. Пояс уже не первый раз намекает мне, что лишь ранг ценится в этом мире, и нужно не забывать напоминать себе и остальным о своей силе. Видимо, эта решимость отражалась у меня на лице, потому что стоящие у зеленой двери закалки, вполне крепкие и при оружии мужики, расступились в стороны без единого слова, позволяя мне открыть ее. Большая квадратная комната, длинный стол и пять человек за ним. Двое трудолюбиво пишут, двое терпеливо ждут. А вот седой сгорбленный старик, сидящий за дальним краем стола, вскинулся возмущенно, но словно подавился. «Чего тебе...» «Что привело уважаемого старшего к нам? Вы желаете заключить контракт?» «Нет», — я указал пальцем, решив и дальше действовать грубо. «Поговорить с ним?» «Как пожелает уважаемый воин». вскочивший по взмаху ладони дарит за дверью, расхохотался в голос. «Вот это рожа у Фикира!» «Не знаю, чего он так разволновался. Он сам ведь третья звезда», — уточнил у парня. «Слишком уж уважителен он со мной». «А что ему остается делать?» — усмехнулся приятель. «Мы люди маленькие, занимаемся крестьянами, а тут в дверь вламывается талант. У него внуки старше тебя, да и воином стал только один». «А что вы вообще делаете? Городу нужно много чего». А ордену нужны гарантии, что все будет в порядке. Обычно хватает и одного его герба, чтобы обещания сдержали». «Не сомневаюсь. Ты же сам гуниру поддакивал в историях про тигров, что убивали недостачу по деревням». «Ну вот», — приятель подтвердил кивком и щелчком пальцев. «А бывает так, что сделка важная, или, случись чего, и взять нечего. Тогда и начинается наша работа. Орден выдает городу пустые контракты под такое дело, а мы их заполняем и заключаем. Гарантия». «От тебя?» — я усмехнулся. «Второй звезды? Прости». «А ты думаешь, я с мастерами их заключаю?» Дарит рассмеялся, обернулся и махнул в сторону просителей. «Погляди, есть среди них похожие на сильных воинов». Мне не нужно гадать. Я это увидел сразу. Закалки и один воин, почти ставший второй звездой. Вон тот в желтом халате и с короткими волосами почти вторая звезда. «Что?» Дарит развернулся, вгляделся в стоящих у дверей. Спасибо, рассеянно поблагодарил он меня. Потом встряхнулся и объяснил: я, конечно, мечу на место старика Фикира, но явно не ближайшие годы. Хуже нет, чем заключить контракт с умником, что вот-вот прорвется на следующую ступень. Я вспомнил рассказ другого старика Кадора о том, что каждый купец старается вырастить сильного наследника и что для контракта очень важна сила заключивших его. Ага, кивнул на мой вопрос Дарит. Перестанет действовать, как он сильнее меня станет. И гадай потом, то ли это у него случайно совпало, то ли он сразу хотел обмануть. Если бы все только на честности надеялись, то зачем бы мы нужны были? Тогда гляди в оба, я усмехнулся. Давай через неделю встретимся, поболтаем с парнями. Еще Мира сегодня поищу. Чего его искать? отмахнулся Дарит. Я тебе сейчас расскажу, где он вечером точно будет. Лучше скажи, где встретимся? «Есть одно место. Золотой вяз называется». По широкой улыбке парня я понял, что место ему знакомо. «Ну и отлично. Надеюсь, ничего парням не помешает, ведь и впрямь хотелось немного отдохнуть. Осталось только одно дело — узнать у Дарита, где продаются ученические жетоны. Есть у меня одна мысль, и нужно бы ее проверить. Не зря же с утра отложил в пояс пять монет зеленой яшмы».